Глава 16. «Я закончила! Можешь заходить!» Весело пропиваю я в трубку. Не удостоив меня даже мычащим междометием, Рафаэль сбрасывает вызов и спустя пару минут появляется на пороге с максимально недовольным лицом. «Ну как?» Подняв руки, я кручусь перед ним, как чизкейк в кондитерской витрине. Я использовала все свои многолетние навыки, чтобы эффектно накраситься и уложить волосы так, словно их у меня целая копна. Нормально. Бурка и Трафаэль, глядя в область моей ушной раковины. Давай поедем уже. Я уже два раза поспал, пока тебя ждал. В ответ ему я по обезьяне гримасничаю. Кто бы мог подумать, что человек, который столько лет состоит в отношениях с Ляной, окажется таким нестойким к женским сборам. Яна на один только макияж тратит не меньше полутора часов, а я весь образ за час собрала и даже в платье успела влезть. «Так а ты переодеваться будешь?» Я оглядываю Рафаэля с головы до ног. «Нет», — отрезает он. «Так нормально». «Уверен?» Я выразительно смотрю на его свитер, в котором он ходит уже второй день. «Не терпится снова увидеть меня в трусах? Поехали уже, пока я не придумал». «Хватит пугать меня тем, что я лишусь твоей компании!» Парирую я. «Ты ведь слышал пословицу проезжа и голую задницу?» Раздраженно дернув челюстью, Рафаэль с размаху приземляется на кровать, с видом «ты сама напросилась». Если он и уснул в вестибюле, то явно не выспался. «Я не прошу тебя об одолжении, я приглашаю ко мне присоединиться!» Поясняю я, решив не принимать близко к сердцу его сомнительные шутки и перманентное ворчание. «Как друга!» Я вполне самодостаточно, чтобы хорошо проводить время и в одиночку, и достаточно хорошо зарабатываю, чтобы суметь самой за себя заплатить. Поэтому, если ты все еще готов со мной пойти, поднимайся. Я вызываю такси». Сказав это, я лезу за телефоном. Настроение у меня прекрасное, и унылому сожителю не под силу его испортить своей кислой миной. «Я сам вызову». Раздается спустя несколько секунд, да так грозно, что у меня не возникает и мысли возражать. Мы подходим к входу, где нас встречает вышибала с лицом киношного злодея, у которого не задался день. «Вы вдвоем?» Я испуганно шарахаюсь назад. С той же интонацией он бы мог просить сигарету в местах не столь отдаленных. «Да, вдвоем!» — в тон ему отвечает Рафаэль, напротив шагнув вперед. Я мечусь растерянным взглядом между ними. Этот короткий диалог выглядит как затравка перед боем UFC. «Хорошо, проходите!» Неожиданно любезно произносит он, открывая перед нами тяжеленную дверь. «Приятного вечера!» Внутри клуба царит хаос. Именно тот, который я люблю. Яркие огни, громкая музыка, люди, танцующие и смеющиеся. Все это создает ту самую атмосферу, которая меня заряжает. Первым делом я направляюсь к бару, не забыв оглянуться на Рафаэля и убедиться, что он все еще со мной. «Что будешь пить?» Я наклоняюсь к нему, перекрикивая музыку. «Пиво! Как скучно!» Погремасничав, я все же заказываю два бокала пива и один коктейль для себя. «Так, а что будем пить?» «За то, чтобы этот вечер прошел без приключений». Рафаэль едва касается моего бокала своим. «И снова скучно! Мы же на отдыхе!» «Я вообще скучно, если ты не заметила!» Пожав плечами, он делает большой глоток. А вот сегодня и увидим. Всосав в себя ударную дозу коктейля, я спрыгиваю с барного стула. «Ты как, идешь со мной танцевать?» Рафаэль смотрит на меня так, словно я только что сообщила, что до 18 лет была мужчиной и лишь к первому курсу сменила пол. «Ладно, пей свое пиво!» Наказываю я на прощание. «И следи, чтобы никто не стащил мой коктейль!» Музыка с первых секунд захватывает меня с головой. Я закрываю глаза, позволяя себе полностью раствориться в этом звуке, отдаться движению, забыв обо всем на свете. Танцпол становится моим маленьким миром, где нет места ни нытью в лодыжке, ни недовольным клиентам с самого утра обрывающим мне телефон, ни запаха пота, исходящего от танцора по соседству. Вокруг мелькают огни, размытые образы других танцующих, но все это для меня словно декорации, второстепенные детали. Главное — это я, моя свобода и энергия, которую дарит этот танец. «Агния, на заслуженном отдыхе, ваша мать!» «Ты просто охренительно прекрасна, Чикита. Раздается вдруг чей-то голос в непозволительной близости к моему уху. Вот что бывает, когда воображаешь, что осталась одна и теряешь бдительность. Крутанувшись на каблуках, я возмущенно смотрю в лицо того, кто так бесцеремонно покусился на мои границы. Им оказывается до приторности смазливый парень в зеркальных очках. Не надо подходить так близко, пожалуйста. Тоном занудной учительницы чеканю я. Ты богиня, ты в курсе, бейб?» Продолжает смазливый, напрочь игнорируя мою просьбу. В этом месте нет никого, кто сравнился бы с тобой. Утверждение безусловно приятное, с учетом потраченных усилий и факта, что временный сожитель мой сногсшибательный лук никак не оценил. Но все же оно не стоит того, чтобы уделить этому парню лишнюю минуту своего времени. Во-первых, у меня есть Витя, во-вторых, и я не такая. Спасибо, говорю. Богине очень приятно, но она хочет продолжить танцевать дальше. Одна. Что пьешь, бейб?» — И не думает сдаваться парень. Ну или не пьешь? Может почему-нибудь другому прикалываешься? Я с сомнением разглядываю свое отражение в его зеркальных очках. Передо мной либо торчок, либо имбецил. Пацан, свали отсюда! Раздается над моим плечом требовательное гарканье Рафаэля. Напряжение внутри меня сдувается, как лопнувший воздушный шарик. Хочется уткнуться ему в подмышку и припещать Ох, попурав! Как же ты вовремя! Это твой мэн, что ли, богиня, выглядит как злый батя. Давайте к нам за стол выпьем, разнюхаемся. Вообще никаких проблем! Смазливый тянет Рафаэлю руку. «Мэн, у тебя девочка просто пожарища. Не фертите, ёпт! Не старая в смысле, а охуительно секси, но если она занята сорки, буду издалека любоваться. Так она попочкой красиво двигает, у меня аж встал!» Блять, и где ты таких берешь? Брезгливо цедит Рафаэль, «бери меня под локоть». «Пошли, я стол арендовал. Так и думал, что в этом платье говна с тобой не оберешься.